Каменная Настасья Клоп давленный. Или все же велеть выдрать поганца? Он, кажется, зайчихи, прачной бабы, сын. Настасья потрогала родинку, вспомнила, как муж называл ее земляничкой, целовал. Провела ладонью по темным густым, когда-то пышным, а ныне коротко остриженным волосам. Их Юрий тоже любил. Перебирал пальцами, зарывался лицом, жадно вдыхал запах. Тридцать с половиной лет назад, над пустым гробом, Настасья поклялась себе, что больше никто, ни одна живая душа, не увидит ни ее родинки, ни ее волос. Никто и никогда. В день похорон натянула вдовий плат до самых бровей и с тех пор при посторонних ни разу не снимала. Людям и не вдомек, что у боярни Григорьевой На лбу такое же пятно, как у ее убогого сына. Кто знал, кто видел, померли. Юрий, Юрий. Всего год прожили, даже меньше. Одиннадцать месяцев и три дня. Не стало Юрия, и Настасья будто тоже исчезло. Во всяком случае, та прежняя, которая умела радоваться и пугаться, смеяться и плакать, жалеть и обижаться. Ничего от той Насти не осталось, кроме родимого пятна. Взамен вытесалась другая. Безжалостная и безрадостная. Каменная. Да внешнюю Настасью из плоти и крови не вернуть. И не надо. Камень одинокими ночами не замерзнет, под дождем не промокнет, под палящим солнцем не обуглится, под лютым ветром не согнется. Какой Юрий был красивый, веселый, звонкий. Земля словно прогибалась под его шагами. Казалось, такой своротит горы, вычерпает море, и будут они двое жить вечно и никогда не умрут. Обманула судьба. Уплыл муж за товаром и сгинул. Была страшная буря, и потонул корабль со всеми людьми, никто не вернулся. Не вычерпал любимое море, а лег на его дно малой песчинкою. Так что и хоронить потом было нечего. А что сын родился такой, какой родился? Это сама Настасья виновата. Слишком уж убивалась, прижималась тугим животом к могильному холму, Под которым была одна только память. Вот и принесла до срока голубого головастика. Помереть он не помер, но на отца походил только носом с орлинкой. За нее Настасья своего Юрашу-юрода Юрия Юрича и любила. Его одного на всем белом свете, как нищий, любит свою драную сумму с объедками, потому что ничего больше у него нет. Утопшего Юрия Григорьева во всем Новгороде, кроме вдовы, все давно забыли. Лишь она, старая уже, пятидесятипятилетняя, помнила. И хорошо, что забыли. Он только ее и более ничей. Глухой вдове плат до самых глаз повседневное тому ручательство. Когда Настасье было под сорок, вдруг нашло на нее бабье плотское неистовство, и она себя потешила. Но и с полюбовниками платка никогда не снимала. Месяца три прожила она срамно, конечно, с осторожностью, без огласки. Брала в опочивальню молодцов, чтобы... Ликом красны, но не мозговиты, И чтоб не новгородские, а заезжие. На прощание богато одаривала, Наказывала впредь в Новгород не возвращаться, Коли жизнь дорога. Потом телесный голод угас, Так же внезапно, и больше не возвращался. Но и с ним. Августовским жарким ветром принесло, Холодным ноябрьским сдуло. В дверь из приходной комнаты для ожидающих вызова постучали, резко отрывисто. Так делала только Алена. Все прочие скреблись по-мышиному, а это не церемоничило. Настасья быстро повязала плат. «Можно!» Вошла молча взгляд из-под лобья. «Не любит. И не скрывает, что не любит. Что не скрывает хорошо. А любви Настасьи Григорьевой нет кого не надобно». — За Юрашей лучше доглядывай, — сказала она Алене строго. — Давеча, мне сказали, он в прихожей плакал один. То ли зашибся, то ли кто втихую обидел. И ныне, глянь в окно, гуляет в саду без присмотра. Молодка сверкнула очами. — Сама же ты мне велела жеребца в табун на случку отобрать. — Юрия на конюшню с собой не возьмешь, он под удар полезет. А и что с ним на своем дворе сделается? Ты не фырчи, а слушай. Настасия была спокойна. Враги мои знают, что хоть я и каменная. А есть у меня одна трещинка. Кивнула в сторону сада. Могут захотеть меня через ту трещинку расколоть и все мое дело погубить. Алена насторожилась. Снова с Марфой? Браниться будешь или другое что? Скоро великий князь в Новгороде встанет. Надо всякого ждать. Я занята буду, а ты двор как крепость держи. С юрашей глаз не спускай. Он один, моя слабость. — Так бы сразу и объяснила, а то попрекаешь, — проворчала Алена. — Ясно. Не в первый раз. Все, что ли? — С тобою все. Одну заботу Настасья из ума вынула. Знаю, что теперь за сына можно не тревожиться. Алену она присмотрела лет десять назад. Прогуливалась однажды на берегу Волхова, вдоль торговых пристаней, дожидаясь, пока сладей разгрузят товар, и увидела необычную драку. Рыжая девчонка подросток отбивалась от двух взрослых парней-барванцев, таких бездельников из черного люда, шильников, по городу много болтается, дурных со скуки. Прижавшись к амбару, девчонка отмахивалась здоровенным дрыном, а к ее ногам жался трясущийся собачонок, увечный, трехлапый. По крикам, по бране Настасья скоро поняла, что щенок девкин, и что парни от скуки захотели его отобрать, потешиться, а рыжая не дает. Стала смотреть, будто почувствовала что-то. Рыжая дралась не по-девчачьи, без визга, молча. Вырвали из рук дрын, вцепилась зубами. В конце концов, шильники сбили ее на землю, принялись пинать ногами. Анастасия все смотрела. Интересно, заплачет ли, запросит ли пощады? Нет ни звука. Даже когда злыдни схватили собачонку и нарочно у девчонки на глазах, расшибли башкой стену, рыжая не пискнула. Глаза на окровавленном лице бешено сощурились. Крикнула. — Запомнила вас! Найду и убью! Парни заржали, пошли себе дальше. Анастасия подозвала слугу и велела разузнать про девчонку. Кто, чьих, откуда. Появилась некая мысль. Оказалось, что семья старинная, новгородская, жить его сословие. Раньше из нее и и старсты выходили. Однако ныне захудала и в тяжких долгах. Кормилец помер. У вдовы, кроме дочери Алены, еще четверо младших на хлебе с квасом живут. Тогда Анастасия выкупила у матери Алену в заклад на полную свою волю, взяла в дом. Девчонка сначала дичилась, злилась, что ее от своих взяли, но со временем, может, и приобвыклась бы. Настасия плохого не делала, не обижала. Да случился мор, и все Аленины домашние померли. — Это ты виновата, — бесстрашно сказала она госпоже, вернувшись с похорон. — Как бы я с ними жила, не дала бы помереть, ненавижу тебя! Задерзость Настасья, конечно, приказала ее выпороть. Говорино было при людях, такого спускать нельзя. Но про себя окончательно решила девка годная, ошибки не будет. Дело в том, что с Юрашей было нехорошо. Сама Настасья все время занята, приглядывать за сыном некогда, а слуга бежать приходится часто, как же без этого, и некоторые отводят душу на убогом. Не уследишь, то синяк у него то след от щепка, один раз ожог. Кто обидел, не допытаешься. Народу на дворе много, чужая душа потемки, поди, знай. Пробовала назначать юраши и мамок, и дядек. Никому доверия нет. Смотрят плохо, а случится лихое дело, не защитят. Если Алена так билась за увечного щенка, значит, природная заступница. Не попробовать ли? Попробовала и осталась очень довольна. Девчонка берегла Юрашу старательно, глаз с него не спускала ни днем, ни ночью, а уж как он к ней привязался не передать, будто теля к мамке, даром, что поначалу она была ему ниже плеча. В то время Настасья и в голове такого не держала, что Юрашу можно на Алене женить, какой из Юрашки муж. Однако в тридцать лет сын вдруг замужал. На щеках вылезли перья, разрушившиеся в бороду. Голос из жидкого сделался густым. Как-то раз, бесшумно войдя, Настасья застала Юрашу за рукоблудным делом. Он испугался, заплакал, а она задрожала от радости. Неужто род Григорьевых может продолжиться? Тогда их и поженила. Только зря все. Поманила Надежда да обманула. Пять годов уже прошло, ничего. Было ли у них соленое что, нет ли, неизвестно. С сыном не поговоришь, у невестки не допытаешься, только волчицей ощериться. Несколько раз Настасья ночью прокрадывалась к их опочивальне, слушала под дверью. Разок на рассвете даже потихоньку заглянула. Спят вместе. Он носом ей под мышку уткнулся, она его веснущей рукой обнимает за плечо. Может, спят только, а более ничего и не бывает. Еще придумалось вот что. Парились с Аленой в мыльне, и Настасья подала условный знак. руки бабы-банщицы схватили девку, уложили, раздвинули ноги. Настасья полезла проверять, целали нет ли, но не вышла. Алена прокусила одну руку, другую сшибло ударом локтя, вырвалась, кинулась к печи, схватила ковш с кипятком, шипит, убью! Пришлось отступиться. После того случая Настасья решила, не будет внуков, ладно. А все же есть кому оставить дела. Алена и честь Григорьевых соблюдет, и Юрашу не обидит. Начала учить невестку торговому и хозяйственному искусству. Алена оказалась сметлива и ухватиста, главное же, люди ее слушались. Они всегда чувствуют силу. На пробу бояриня послала Алену за товаром в далекие Кириллов. Справилась, не хуже опытного приказчика, но больше надолго не посылала. Очень уж Юраша без жены тосковал, с утра до вечера плакал. И вот еще что. Какое-то время тому не так давно Настасья вдруг вспомнила, с любопытством спросила. — Помнишь, Шильников, что твоего щенка трехлапого убили? Алена удивилась, откуда свекровь знает, но ничего не спросила, гордая. — Помню. — И что? — — Убила ты их, как грозилось, — усмехнулась Настасья. — Нет. — По что так? А Алена в ответ тихо. Один следующий зимой замерз с пьяну. Второму кто-то башку проломил. Усмешка сползла с Настасьиного лица. Выходит из искала и нашла. — Иди к Юраше. Все прочие дела до времени оставь, — сказала Настасья на прощание. «Хозяйство будет лука вести», — выпустила невестку через малую дверцу, что вела во внутренние покои. Сама же подошла к тайному оконцу, через которое просматривалась приходная. еще одно хитрое устройство, оставшееся с дедовых времен. Он, покойник, говаривал внучке, «Гляди за всеми, да так, чтоб они не знали, тем и сильна будешь». Она маленькая не понимала, но потом дедову мудрость оценила. Зоркий глаз сильнее кулака. Изосим с поповским сыном уже сидели, ждали вызова. Разговаривают между собой или нет? Не разговаривали. И расположились поодаль друг от друга. Изосим скучающе сложил руки на груди, глаза прикрыты. Захар примостился на краешке лавки, смотрит испуганно. Есть чего напугаться. Кто видит Изосима впервые, глазами хлопают, а многие бледнеют. У Изосима только пол лица. Красивый узкий лоб, черные брови полумесяцами, синие глаза с длинными ресницами. Ниже маска из тонкого серебра. У ней точеный нос, сверкающий подбородок, красные эмалевые губы с щелью вместо рта. Раньше Изосим был писаный красавец, гуляк, удалец. Но четыре года назад, во время войны, в первой же стычке под коростынью попал с другими новгородцами в московский плен. Великокняжеский велел всем захваченным обрезать носы губы да отпустить в освояси, чтобы ужасным этим зрелищем вселить в непокорных трепет. Явились тогда в город скоростыни семьдесят коллег, похожих на полуразложившиеся трупы. Вместо носа запекшийся бурый треугольник, под ним черепной оскал голых зубов. Никого не узнать. Жалобно ноют, мычат, слов не разберешь. Люди от них разбегались. Тогда-то, еще до главного сражения, навгородцы войну и проиграли. Очень уж страшно стало. Что-что, а вгонять врагов в дрожь низовские умеют. Все обезображенные потом померли тяжелой смертью. Сгнили заживо. Один только из осем и остался. Потому что Настасья взяла его к себе, самолично выходила, спасла от гнойной хвори особенными мазями, выкормила куриным отваром через трубочку, много потратила и времени, и денег, зато получила верного нужного помощника, без которого теперь как без руки. Если Алена десница, которая на виду, то Изосим шуйца, таимая за спиной. А при извилистой новгородской жизни левой рукой можно сделать больше, чем правой, особенно если шуйца гибка, хватка и коктиста, и если ты сама левша. Отворила дверь, вышла к ждущим. Оба поклонились. Захар, вскочив низко по-московски, изусим слегка гибко. — Пошлешь сейчас к Ефимии, скоро буду к ней, — велела ему Настасья, — по неотложной надобности. К Марфе тоже пошли человека, чтобы явилась к Ефимии без задержки. Посланный пусть передаст. Липецкая Богоматерь зовет. У Настасьи с Борецкой был уговор Если одна другую позовет именем Липецкой Богоматери, священная икона, написанная в память старинной победы над Низом, распри и обиды в сторону. Значит, дело великое, общеновгородское, отказывать нельзя. Обе на том в Софийском соборе при свидетелях целовали крест. Пойдете оба, со мной к Ефимией Горшениной. Ты, Захар, будешь говорить, а ты, Изосим, смотреть. После с тобой потолкуем. Изосим молча наклонил голову. Многие были уверены, что он не мой. Так редко без носа и разверзал отсутствующие уста. Но если уж заговаривал, то всегда ясно, кратко и к делу. Что удивительно, без всякой гугнявости. без, знает, как ему это удавалось. — А что мне говорить? — робко спросил Захар, растерявший былую развязность. — Про слышанное в крестах? — Да. Но про то, как Иван с Борисовым меня поминали, молчок. — И строго говори, чинно. Не скоморошествуй, как Давича. Захар приложил руку к груди. — Не, что я не понимаю, бояриня. — Ничего ты пока не понимаешь. Колесообразительный разберешься, а коли нет — прогоню в шею. Григорьева перекрестилась, нависевший в углу образ. — Горячее времечко настает. Кому обжечься, кому вареным лакомиться.